Глава 13 Идея с шашлыками, конечно же, пришлась по вкусу всем моим гвардейцам. Особенно учитывая, что на першинство, которое я решил организовать, все они пришли в полной боевой экипировке со своим оружием. Им нравилось не просто отдыхать, а отдыхать в полной боевой готовности на случай, если что-то случится. Первые два дня прошли спокойно. Мы знакомились, общались. Вы слушали истории друг друга. Мне рассказывать было особо нечего, поскольку вся моя основная история осталась в прошлом мире. Так что я больше слушал, чем говорил, стараясь узнать как можно больше о своих людях. Одно дело – досье прочитать, не совсем другое – посмотреть лично, понять, как человек реагирует на те или иные ситуации, как держится, какие шутки ему нравятся. Не обошлось и без минусов – У меня еще не было слуг, и этим вопросом тоже придется заняться. Хорошо, что для таких случаев существуют специальные фирмы, готовые в любое время предоставить аристократам весь необходимый персонал – поваров, официантов, уборщиц. Так что, помимо моих гвардейцев, на территории усадьбы находилось еще человек 50, которых я нанял на три дня. Все самое интересное случилось на третий день – Если первые два дня у нас вообще прошли без алкоголя, эту идею предложил Скалас, справедливо рассудив, что не стоит спаивать гвардию, то на третий день мы с ним и Бори решили все-таки немного расслабиться. Мы уселись за большой стол, который был установлен в тени раскидистого дерева, растущего посреди лужайки. Перед нами груда ароматных шашлыков, овощи, фрукты и несколько бутылок дорогого алкоголя, который я специально купил для этого случая. «За рот Вавилонских!» — с пафосом произнес скала, поднимая бокал. «За рот Вавилонских!» — поддержали его мы с Борисом. Сначала все шло чинно и благородно. Мы беседовали, делились идеями, строили планы на будущее. Когда настало время переходить к одной из главных частей нашей трапезы, я громко крикнул. «А давайте-ка еще по одной!» К нам сразу же подошел один из официантов. «Господа!» — обратился он к нам. «Что вам принести?» «Принеси-ка нам еще пиво», — улыбнулся Скала. Официант кивнул и удалился. «Ну, я вообще-то лучше бы не пил», — сказал Борис, когда тут ушел. «Потом два дня за руль нормально не сядешь». «Та же ситуация», — кивнул Скала. «Но для дела можно». «Да ладно, что вы жалуетесь? Мне вообще приходится делать вид, что я уже выпивший», — усмехнулся я. «Моя энергия отвергает яды». «Вот как?» — удивился Борис. «Ага». «Алкоголь, яды...» — я пожал плечами. «Мое тело просто не принимает их». В этот момент вернулся официант, неся под нос, на котором стояли три бутылки. Он разлил пиво по кружкам. «Ну что, за успех нашего мероприятия!» Скала, поднимая кружку, сделал глоток. Мы чокнулись, я тоже выпил. а неплохой пивас!» — заметил Борис, довольно хмыкнув. «Не помню такого вкуса». «Да...» согласился Скала. «Я тоже первый раз такое пробую». «Это из какой-то крутой пивоварни», пояснил я. «Семёныч специально для нашего отдыха достал». Мы провели за столом ещё несколько часов, попивая пенное и ведя неторопливую беседу. Когда уже вечерело, Боря, сдавшись, отправился спать. Официанты же только и успевали менять пустые бутылки на полные. «Дядя Кирилл, Спросил я наигранным пьяным голосом, подметив, что один из официантов назойливо крутится вокруг до да около. «А ты видел своими глазами то золото, которое спрятали повстанцы?» «Нет. Твой дед никого тогда не подпустил. Сказал, что все сделает сам». «Я тоже не видел», — покачал я головой. «Только слышал. Дед всегда говорил, что если у рода будут проблемы с деньгами то нужно добраться до того имения и открыть в подвале секретный проход. Но в подробности не вдавался. «Еще бы!» — хмыкнул скала. «За такие подробности сама империя может казнить. Все-таки весь пропавший золотовалютный запас Лихтенштейна — это тени шутки». Я сделал вид, что хочу встать, но неловко махнул руками и, потеряв равновесие, рухнул со стула, растянувшись на земле. «Ох!» — простонал я. «Кажется, мне уже хватит». «Ничего тебе не хватит, боец!» Скала, усмехнувшись, поднял меня и посадил обратно. «Дальше по одной!» Официант, который все это время стоял неподалеку, с поклоном наполнил наши кружки. Я, изображая пьяную ухмылку, сказал. «Ну ладно, гулять так гулять. Значит, главное — добраться до того склада. А потом можно покинуть эту чертову дыру». Как она меня уже дотстала, кто бы только знал. Осталось только придумать, как попасть в имение Иванова. Тогда мы смогли бы вернуть себе все, что было потеряно. На штурм идти -то точно не вариант. У герцога хорошая охрана. Педор, а может просто попробуем с ним договориться? Возможно, если мы предложим ему не только усадьбу, но и ту фирму, и лавку, и еще сверху, скажем, миллион. Миллион? Я сделал круглые глаза. Нет, дядь Кир, это слишком палевно, он может что-то запозозрить. А нужно всего хотя бы на одну ночь арендовать, этого было бы достаточно. Я сделал глоток пива, затем, сделав вид, что задумался, добавил. Ладно, давай еще по А потом спать. «Не, еще по одной, это уже перебор», — покачал головой скала. тебе уже хватит. Пойдем, я тебя отведу». «Не», — закопризничал я, изображая негодование. «Я еще хочу». «Я сказал, хватит, и все. Пошли». Скала решительно встал и взял меня под руку. Я начал упираться, настаивая на том, что хочу выпить еще. Скала, усмехнувшись, подхватил меня и повел в дом. «Пойдем, пойдем». — приговаривал он, поддерживая меня. «Все, Теодор, тебе пора спать!» Я, изображая сильное опьянение, шатался, чуть не падая, сбивал все, что попадалось на пути. В этот момент из дома вышла Анастасия. Я, увидев ее, тут же бросился к ней, схватил ее за руку и принялся целовать. «Графиня Анастасия, вы так прекрасны!» — бормотал я, с трудом выговаривая слова. «Не хотите пройти со мной?» «Поговориться об, ну, об искусстве!» Анастасия испуганно пискнула, пытаясь вырвать руку, но я не отпускал. «Не бойся, Настенька!» – рассмеялся я. «Валилонский тебя не обидит!» «Не обращайте внимания, госпожа!» – успокоил ее скала. «Он просто перепил!» «Ему не будет плохо?» – с тревогой спросила она, глядя на меня. «Ему уже плохо!» – со смехом ответил скала. «Я пойду помогу!» – сказала Анастасия и пошла с нами. «А Теодор ведь никогда не увлекался алкоголем», — с недоумением сказала она, когда мы уже подошли к крыльцу. «Что случилось? Зачем он так много выпил?» Мы вошли в дом, и я, потеряв равновесие, рухнул на пол. Анастасия быстро закрыла за нами дверь, а когда повернулась, то увидела, что я уже стою на ногах, бодрый, свежий и, самое главное, совершенно трезвый. «Прошу прощения, Настя», — сказала я с легкой улыбкой. Но это был вынужденный перформанс. «Что?» Анастасия, не веря своим глазам, посмотрела на меня. «Так ты... ты не пьян и не приставал ко мне?» «Нет, конечно. В моем воспитании нет таких привычек. Разве что для дела», — добавил я, подмигнув ей. «Так...» — она окинула меня подозрительным взглядом. «Значит, все это розыгрыш?» «Ну да», — кивнул я. «Просто спектакль для чужих глаз». «Так значит, все сказанные комплименты были не взаправду Анастасия сложила руки на груди и прищурилась, глядя на меня своими голубыми глазами. В них плясали смешинки, но в то же время чувствовалась легкая обида. «Упс, я, пожалуй, пойду проверю там бойцов». Скала Кашлинов поспешил ретироваться, не желая быть свидетелем нашего разговора. «Дядь Кирь!» – начал было я, но он уже скрылся за дверью. «Вот хитрый жук!» «Ну ладно», – я повернулся к Анастасии пошли я тебе сейчас все объясню имени герцога иванова город вадуц княжество лихтенштейн герцог сергей никифорович иванов вовсе не был дураком узнав о том что Вавилонский организовал выходные для своей новой гвардии он тут же решил воспользоваться ситуацией информация полученная от его людей внедренных в штат прислуги вавилонского подтверждала догадки Напившись на отдыхе, Теодор Вавилонский проболтался полковнику Полянину, что под именем Иванова спрятано золото. Много золота! Иванов остановился, резко развернулся и подозрительно посмотрел на своего начальника службы безопасности, который сидел напротив него, невозмутимо попивая кофе. «Герхард, ты что-нибудь слышал о золоте, которое могло остаться здесь после войны?» золото. Герхард Дольц, отставив чашку в сторону, нахмурился. «Нет, Ваша Светлость, мне ничего об этом не известно». «Ты уверен?» — Иванов сверлил его взглядом. «Абсолютно. Когда Электренштейн был присоединен к Империи, все ценности были вывезены отсюда, и золото в том числе». «Или не вывезены?» — Иванов задумчиво произнес эти слова, как будто разговаривая сам с собой. «Что вы имеете в виду, Ваша Светлость?» Если бы империя потеряла это золото, то они никогда в этом не признались бы. Репутационные потери, компенсации, судебные иски – оно им надо. Да и для империи это не такие уж и большие деньги. А вот для отдельного аристократа иметь золотой запас целой страны – это прям сильно. Вот ублюдочный Вавилонский. Теперь все сходится, если это правда». «А если неправда? Вдруг это просто и бредни?» «Но какой шанс, что вас рассекретили, и это неправда?» «Никакого», — покачал головой Герхард. Вавилонский был настолько пьян, что даже начал уже к персоналу цепляться. К официантам и к своей сожительнице, графине Разумовской. Он под конец даже ноги самостоятельно не мог передвигать. Его пришлось вести под руки. «Настоящий аристократ, млядь!» Иванов с презрением скривил губы. «Не все же, думаешь, можно доверять информации про золото на сто процентов?» «Извините, ваша светлость, но я работаю на вас уже больше двадцати лет, и за это время успел изучить все тонкости этого бизнеса. Я могу отличить пьяного невменяемого человека от притворяющегося». «Ты прав. К тебе у меня никогда не было претензий». Иванов всегда ценил Герхарда Дольца за его профессионализм, хладнокровие и, главное, за его преданность. Герхард, будучи опытным разведчиком и диверсантом, много лет выполнял для него самые сложные и деликатные поручения. На его счету десятки успешно проведенных операций, шантаж, подкупы, устранение конкурентов, сбор компромата, пытки... Иванов не вдавался в подробности, но точно знал, что Герхард умеет решать проблемы. Быстро, эффективно и без лишнего шума. «Немедленно начинайте поиски! Золото должно быть где-то здесь!» Герхард кивнул и вышел, а Иванов, оставшись один, принялся нервно расхаживать по кабинету. «Если информация о золоте окажется правдой, он станет самым богатым и влиятельным человеком в княжестве». Уже через несколько минут в подвал спустилась целая толпа людей. Гвардейцы, рабочие, инженеры. Они, вооружившись лопатами, кирками, ломами, принялись за работу, разбирая пол, ломая стены, переворачивая камни. Шум от их работы разносился по всему дому, превращая его в подобие муравейника, где вовсю кипела жизнь. В одном из углов подвала, под слоем битого кирпича, они обнаружили пустоты, На подними небольшой люк, запертый на ржавый замок. Вот он, радостно воскликнул один из рабочих. Нашли! В этот момент один из бойцов с удивлением глядя на люк, воскликнул: "Но Ивановский же проговорился, что в стене должно быть". А еще была информация, возразил другой. Что Ваюловский сам здесь не бывал и ни хрена не знает. Иванов не обращал внимания на их болтовню, но он буквально сгорел от нетерпения. "Откройте его немедленно!" приказал он. Рабочие кивнули и, используя ломы, с трудом сорвали замок. Открыв люк, они увидели, что вниз ведет узкая лестница, выложенная из камня. Герцог, махнув рукой гвардейцам, спустился первым. Лестница, петляя, вела вниз в кромешную тьму. Иванов, освещая себе путь фонариком, с трудом пробирался по узким ступеням. Вскоре он оказался в небольшой комнате, стены которой были выложены из грубо отёсанного камня. «Похоже, на какое-то хранилище», заметил один из гвардейцев, с любопытством оглядываясь по сторонам. «Обыщите всё!» — приказал Иванов. «Зал это должно быть где-то здесь!» Гвардейцы, не теряя времени, принялись за работу. Они проверяли каждый угол, каждый камень, каждый шов. Вскоре в одном из углов комнаты под слоем пыли... Они нашли старую обшарпанную дверь, запертую на массивный замок. Иванов с нетерпением, наблюдая за ними, едва не подпрыгнул от радости. «Давай! Давай!» — подбадрил он гвардейцев. «Открывайте!» Один из них, достав из кармана набор отмычек, принялся ловко орудовать ими. Через несколько минут замок с щелчком отворился. Иванов, толкнув дверь, вошел внутрь. Комната оказалась просторной, с высокими потолками. В центре помещения стоял старый заржавевший артефакт, который когда-то использовался для поддержания здесь комфортной температуры. Но самое главное, вдоль стен тянулись стеллажи, заполненные деньгами. Целые пачки купюр, аккуратно уложенных в стопки, занимали все полки. Иванов, схватив одну из пачек, принялся пересчитывать деньги. — Вот чертов ублюдок! — прошипел он. Старик Вавилонский имел кучу денег и прятал их на потом. Настолько на потом, что даже сам не успел воспользоваться ими. Хотя это, в принципе, логично. Если все деньги ворованы, то понятно, почему он ими в ближайшие годы не мог расплачиваться. Он взял еще одну из пачек, пересчитал, сколько там денег. Вторую, третью. И понял, что здесь находится целое состояние. Пьяные бредни Теодора Вавилонского оказались правдой. Вот только, как говорится, был один нюанс. «Вот дерьмо!» — рявкнул Иванов, с размаху ударив кулаком по стене. «Все эти деньги — старье, которое давно вышла из оборота. Теперь это просто куча никому не нужной бумаги, с которой даже в сортир не сходишь». «Зато золото!» — заметил Герхард, с хитрой улыбкой указывая на дверь, ведущую в другое помещение. «Никогда не выходит из оборота!» Но золота они не нашли. За дверью оказался длинный коридор, который вел вглубь, разветвляясь на множество других проходов, создавая настоящий лабиринт. «Твою мать!» – прошипел Иванов, вытирая под лба. «Старый черт построил здесь целую подземную крепость!» Иванов пошел по одному из коридоров, внимательно оглядываясь по сторонам. Но он чувствовал легкое беспокойство. Ему казалось, что за каждым поворотом их может поджидать ловушка. Поэтому он быстро вернулся в кабинет, тяжело опустившись в кресло. «Так, и что мы имеем? А имеем мы следующее», — задумчиво произнес он, обращаясь к Герхарду. «Варилонскому на днях я объявляю войну. И плевать на репутацию. Если там действительно столько золота, то я любую репутацию смогу себе купить. Осталось только его найти». Но это и понятно, что просто не будет. Старик Вавилонский всегда был параноидальным, насколько я знаю. Построил целый лабиринт. Уверен, там еще и ловушки есть. Тебе, Герхард, поручай этим заняться. Продолжай поиски. Изучи этот лабиринт. Найди золото. «Мои люди уже работают над этим», — ответил начальник службы безопасности. «Они прочесывают каждый угол, изучают, рисуют карты». Но еще даже до конца не дошли, постоянно возвращаются, слишком все запутано. Там явно постарался какой-то мастер, что даже удивительно. Ничего удивительного, — отмахнулся Иванов, — когда речь идет о таком количестве ценностей. Он задумался на секунду, а затем продолжил. Ванилонского надо валить, и его людей тоже. Потому что после моего отказа он может потом попытаться продать эту информацию кому-нибудь, поэтому времени у нас мало. Сообщи Вавилонскому, что я обдумаю его предложение по аренде и, скорее всего, даже соглашусь. Нам нужно время. Хорошо, ваша светлость. У нас будет около недели на все про все, чтобы подготовиться к любым действиям. И снайперов сокон из крыши не убирайте. Когда будет объявлена война, у них будет шанс закончить ее за одну минуту. На душе у меня было легко и весело, несмотря на то, что все присутствующие смотрели на меня с подозрением, как будто я сошел с ума. но ну, я, в свою очередь, с наслаждением уплетал бутерброды, которые приготовил Фредерик, запивая их ароматным чаем. В какой-то момент я отставил чашку в сторону и, откинувшись на спинку стула, улыбнулся. Анастасия, заметив мою довольную улыбку, удивленно посмотрела на меня. «Что-то случилось?» «Случилось?» – кивнул я. «Иванов нашел тайный проход в сокровищницу!» Борис, который сидел рядом, не смог сдержать смеха. «Даже удивлен, что получилось так легко!» – хмыкнул скала. «А что должно было не получиться?» – я пожал плечами. «И так было понятно, что мы Иванова достаточно сильно заинтересовали, и он попытается кого-то к нам подсунуть. Ты же сам говорил, что отсеял несколько кандидатов в нашу гвардию именно из-за того, что они были причастны к роду Ивановых и собирались за нами шпионить. «Верно!» Я про себя усмехнулся, вспоминая, как именно все это произошло. Да, это была тщательно продуманная операция, которую я задумал уже давно. Проблема была в том, что усадьбу Иванову окружала хорошо обученная гвардия, и пробраться туда незамеченным было практически невозможно. Но я был магом земли, а значит, земля — моя стихия» я мог с легкостью перемещаться в ней и создавать все, что угодно. Поэтому каждый раз, когда я приезжал сюда, я незаметно для всех, используя свой дар, копал тоннели. Они тянулись от моей усадьбы до имения Иванова, обходя все его охранные системы. И в этих тоннелях я строил свои собственные лабиринты с ловушками. Так что к тому моменту, когда я предложил Иванову сделку... Под его домом уже была целая подземная крепость с ловушками, потайными комнатами и ложными проходами. А еще та самая «Сокровищница». Комната, которую я создал для этой постановки, была просторной и высокой. Стены ее были выложены из старого кирпича, на полу лежал толстый слой пыли, а в воздухе витал запах сырости и затхлости. Именно такой, какой и должен быть запах в старом заброшенном помещении». Там даже висела люстра, найденная Семеном Семеновичем на какой-то барахолке, которая уже давно не работала и служила лишь декоративным элементом. А на полу, для убедительности, я поставил старый разряженный артефакт, который когда-то служил для сохранения комфортной температуры и влажности. Вдоль стен тянулись стеллажи, которые я выложил из камня. А на полках этих стеллажей были аккуратно уложены пачки денег. «Нет». Там не было золота, не было драгоценных камней, не было ничего ценного. Все, что было там, — это куча бумажек, купюры, которые Семён Семенович закупил за бесценок. Это были старые, давно вышедшие из оборота деньги, не имевшие никакой ценности. Но в глазах обычного человека это могло выглядеть как целое состояние. «Хорошо сработали!» — кивнул я Скаля. «Теперь, когда Иванов уже на крючке, скоро все начнется». «Что начнется?» — спросила Анастасия. «Война!» — хмыкнул я. «Война?» — Анастасия испуганно посмотрела на меня. «Так в этом и заключался твой план?» Я усмехнувшись, кивнул. «Но почему?» — Анастасия не понимала. «Почему не напасть на него первым, если все равно к этому шло?» «В том-то и дело, что напасть должен был сильный на слабого», — пояснил я, — «а не наоборот». Я все продумал заранее. Иванов, будучи сильным и влиятельным аристократом, никогда не упустит такой возможности. Он объявит мне войну, и, что самое главное, будет действовать открыто. Я посмотрел на своих людей, которые сидели за столом, и добавил. «Так что, будем готовиться к войне. Нужна полная мобилизация. Дядь Кирь», — обратился я к Скале, — «займись этим, пожалуйста. Собери всех гвардейцев». Проверьте оружие, снаряжение и начинайте отработку разных боевых сценариев. Скала кивнул и вышел. А я, взяв телефон, набрал номер юриста. Станислав, отправь Иванову новое предложение, о котором мы с тобой говорили. Уверены? Спросил он. Да. Отправляй.